Глава 49 девятая. Просыпаюсь я резко, как по щелчку. Шарю рукой в темноте по поверхности тумбочки и беру телефон. Пять утра. Кто бы сомневался. По мне можно сверять часы. Возвращаю сотовый на место и тянусь к груди. Жжет нестерпимо. Не помню, что снилось, но щеки опять мокрые. Падаю обратно на подушку и закрываю глаза. Сон не идёт. На протяжении месяца меня мучает бессонница. Сплю по три-четыре часа, потом хожу весь день разбитая, ни на чём не могу сконцентрироваться. Уснуть больше не получается. Злость на Костю, что оставил меня на рафаэле и выдал замуж за какого-то незнакомого мужчину, почти ушла. Пришли смирение и апатия вместе с тоской. Такой сильный, что по вечерам выворачивает наизнанку. В эти моменты вспоминаю, как убивалась по Богдану, который бросил меня, и понимаю, те чувства не идут ни в какое сравнение с тем, что я испытываю к кости. Поддержка девчонок была бы сейчас очень кстати, но это исключено. Я не могу никому дать о себе знать, иначе подставлю Кончарова. Остаётся общение с Рафаэлем. Но с ним я видеться не хочу из принципа. Правда, и он, наплевав на запрет бывать в моём доме, всё равно приезжает раз или два в неделю. Тру виски, стараясь унять головную боль, и снова занимаюсь самоанализом. Не знаю, какая у меня любовь к Косте. Вроде внешне я всё та же Маша, но в душе огромная дыра. Да, у нас всё могло бы сложиться иначе, ведь он никому не открывался так, как мне. Я спрашивала однажды у Рафаэля в один из его визитов, откуда Костя родом, и тот сказал, что Гончаров вырос на окраине Москвы. Значит, о селе действительно знали единицы. скорее всего я, Тот — следователь, родственник Марины и Артур богдасаров. Во второй половине дня из-за закрытой двери доносится голос Нобо. «Мася, к вам гости». «Опять Рафаэль?» — спрашиваю я. «Да», — отвечает помощник. «Хорошо, сейчас выйду». Смотрю на стол, заваленный учебниками. Уже месяц я пытаюсь изучать язык. Не знаю, зачем. Это вряд ли пригодится, но если буду сидеть без дела, то точно сойду с ума. А так хоть какое-то занятие. Через 15 минут я выхожу в гостиную и замечаю Рафаэля в обществе незнакомого человека. Выглядят оба более чем серьёзно. По коже тут же приносится рой мурашек, а сердце начинает стучать, как сумасшедшее. Хороших новостей больше не жду, но и плохих с меня достаточно. «Добрый день. Я юрист господина Семидзу», говорит незнакомец на чистом английском. «Ваш муж в последнее время неважно себя чувствует и хочет переписать на вас своё имущество». Перевожу взгляд на Рафаэля. Сердце будто сдавливает ледяной рукой. Меня прошивает плохое предчувствие. Что-то с Костей. Поэтому юрист здесь. Рафаэль моргает, мол, подписывай, всё в порядке. Но веры его словам больше нет. Я подхожу к столу и беру документы. Естественно, ничего не удаётся разобрать, кроме пары фраз. Специально всё составили на незнакомом мне языке. «Почему бы господину Семидзу просто не составить завещание?» Уточняю я, листая бумаги с умным видом, хотя ни черта не понимаю. Чтобы вы могли пользоваться всеми благами сразу в удобное вам время. В моей практике это обычные вещи. Так и хочется съязвить заключение фиктивных браков. Мне нужно посоветоваться. Можно? Задерживаю взгляд на Рафаэле Конечно, отзывается юрист. Забираю документы с собой направляюсь в кабинет. У меня давно нет сомнений, что этот дом... Костя строил для себя. На днях я нашла пару его личных вещей и два вечера прорыдала, как истеричка. Рафаэль закрывает за собой дверь и садится в кресло напротив. «Я совершенно не знаю языка, и половина из того, что вы обсуждали, не поняла. Зачем это необходимо? Пока не получу честные ответы, можешь даже не рассчитывать на мою подпись. Я весь внимание. У Кости так плохи дела. Зачем всё переводить на меня? Скажем так... Не особо прекрасно. К тому же старик Семидзу отвратительно себя чувствует. На себя я оформить ничего не могу, поэтому ты самая подходящая кандидатура. Я скоро улечу по делам. Останете Снобуа вдвоем. Он начнет вводить тебя в курс дела. Здесь другой язык и законы, но сложного ничего нет. Справишься. Хочется завыть от отчаяния. Справлюсь? Значит, быстро Костю не выпустят. У меня минимум год уйдет, чтобы изучить язык. сообщаю я и, перещуившись, наблюдаю за лицом Рафаэля. «Про ребёнка ты наврала!» — бросает он ответку. «Поэтому займёшься бизнесом. Я буду прилетать и раз в две недели, вряд ли чаще». «Что с Костей?» — произношу его имя и едва держусь, чтобы не заплакать. «Если бы Рафаэль сказал, что с Костей всё в порядке, он скоро будет здесь, я бы, наверное, горы свернула в ожидании нашей встречи, но все молчат. И в новостях об этом тоже ничего нет». «Плохо всё. Гончарова ждёт большой срок. Опять сдерживаюсь, но предчувствую, что после ухода Рафаэля к учебникам я сегодня больше не притронусь. Ты поэтому летишь в Москву?» «Я разве сказал, что лечу в Москву? Мне туда пока нельзя». «И что будет после того, как я подпишу бумаги?» «Станешь богатой и независимой женщиной. Потому что Костю посадят. Да хоть бы уже посадили. На зоне Суворов ему обеспечат защиту и относительный комфорт». а на свободе Гончаров сразу сыграет в ящик. Не знаю, как спина по-прежнему остаётся ровной. Неужели я превращаюсь в такого же робота, как Костя? Вот, значит, как он развил в себе это внешнее безразличие. От мысли, что жизнь Гончарова состояла сплошь из внутренних сломов, становится тяжело на душе. Мне ли осуждать человека, который решил разорвать этот круг и выпустить демонов наружу? Я могу отказаться? А зачем? Или ты думаешь, что если закроешься в себе, это будет правильный выбор? Ну ладно. Поддашься сейчас эмоциям и скажешь «нет». Но что потом?» «Без понятия. Я не хочу думать о будущем, в котором не будет Кости. Мне не нужно это дело и этот дом». «Хорошо, что Гончаров тебя не слышит. Неужели за этот месяц до тебя не дошло, что Костя делает?» «Нет. Кроме того, что Семидзу рано или поздно умрёт...» а я и какой-то молодой человек примерно моего возраста, единственные официальные наследники. На мой вопрос «кто это?» но оба ничего не ответил. Спрашиваю теперь тебя. Кто этот человек, который фигурирует в документах? «Брат Кости». «Что? Ты шутишь? Я впервые об этом слышу. Костя бы мне сказал». О нём никто не знал. Даже я. Мысли, что это брат Гончарова, не возникало, пока недавно не увидел Илью лично. У него синдром Аспергера. Внешне обычный человек, но на самом деле это не так. Илья преуспевает в математике и физике. Сейчас он с наставником в Корее. Вернётся через пару недель, и вы обязательно познакомитесь. Сердце от такой новости ухает куда-то вниз. «Почему Костя скрывал брата от общества? А Марина? Она знала об Илье?» «Понятия не имею. Они с Костей часто ездили отдыхать в Японию. Потом мы начали развивать здесь бизнес». После смерти Марины Костя оставил своего человека, чтобы тот следил за порядком, и стал реже сюда летать. Через подставные фирмы мы отмывали деньги, выводили их в офшоры, дальше всё раскидывали по заграничным счетам. Полагаю, юный математик в теме, потому что формулы и схемы были рабочие. Я всегда удивлялся, как Костя это всё придумывал и осуществлял. Но они с братом похожи. Оба немного того. Рафаэль крутит пальцем и виска. Хотя чему я удивляюсь? Если Костя родители перезахоронил и изменил факты своей биографии, то скрыть информацию о брате тем более не стало для него большой проблемой. Если бы я сказал Косте, что ты здесь убиваешься, он бы на тебя злился, клянусь. Его жизнь столько разбила но он всегда оставался стоять на ногах. Черта характера это или внутреннее упрямство, не знаю. но ну, и ещё немаловажный факт. В мою ферму не так легко пройти собеседование и тестирование. Человек с IQ ниже 125 баллов тест просто-напросто завалит. У Кости, и, как выяснилось, у его брата, IQ очень высокая, выше среднестатистической цифры. Полагаю, Гончаров тоже с какими-то проблемами, как и Илья, но более социально адаптированная версия, поэтому и достиг так быстро значительных результатов к своему возрасту. Другого логичного объяснения у меня нет. Такое не развить самостоятельно, а значит, есть отклонение от нормы. Ошарашенная услышанным, я сажусь в кресло, прижимая к себе бумаги. Хотя о чём-то подобном и сама догадывалась. На это указывало многое, но я отмахивалась. Поэтому, Маша, ты бы взяла себя в руки. Такие, как гончаров, не пропадают. У них всё просчитано наперёд. Сколько раз я думал, что всё, конец, мы не выплывем. Зачем Костя соглашается на те или иные сделки и условия? Но проходило от силы недели или две, и у нас на счетах оказывалась куча денег. Когда их стало некуда девать, мы начали развивать вот такие филиалы, как здесь, и сажать там своих людей. Есть еще? Удивляюсь я. В Великобритании, Франции. Вот я и мотаюсь между объектами. Если вы с Ильей останетесь здесь, а я сосредоточу свои силы в другом месте, для всех это будет хорошо. Костя со временем обязательно что-то придумает и вернется к нам. Нужно ждать, Маша. Сколько? Я не знаю. Предыдущий его план, похоже, вышел из-под контроля. Вряд ли. Думаю, Костя пошёл на эти риски, потому что у него есть козырь в рукаве, и Гончаров ждёт удобного момента, чтобы его использовать. Если вы с Ильёй возьмёте здесь всё в свои руки к тому времени, когда Костя вернётся, Рафаэль вводит глазами кабинет, он придёт в восторг. У меня нет Аспергера или каких-то других особенностей, которые помогли бы удержать на плаву такой крупный бизнес. Я обычный, уязвимый человек с экономическим образованием. Как ты себе это представляешь? Не прибедняйся. Нобуа говорит, что ты делаешь впечатляющие успехи в изучении языка, причем одна, без помощников. Ну и к тому же я видел твою характеристику. В институте ты была лучшей на потоке. Кстати... Всё забываю сказать. Твою ипотеку Костя закрыл и просил передать. Это большее, что он может сделать для твоей непутёвой сестры. Впервые за долгое время я чувствую что-то вроде надежды и внутреннего подъёма. Желание увидеть единственного брата Гончарова вспыхивает в груди яркой вспышкой. Если верить документам, то Илье скоро 25. Он немного младше меня. Хочу посмотреть на этого гения и познакомиться с ним поближе. — Хорошо, — твёрдо говорю я. — Я всё подпишу. поднимаюсь на ноги и иду в гостиную, где ждёт юрист. Ставлю свою подпись и возвращаюсь к учебникам с крепнущей верой, что Костя обязательно что-нибудь придумает, и мы будем вместе, а я не подведу его и постараюсь здесь во всём разобраться.